Глава 105. Девять суней. Иди к папочке. Дело не в том, что шестеро студентов не хотели драться с Ван Буэлэ, просто тот показал себя слишком хорошим бойцом. Более того, четыре великих дао-академии всё ещё оставались союзниками, поэтому последствия поединка насмерть могли быть крайне серьёзными. В пользу прекращения конфликта говорил и тот факт, что поглощённый духовный корень практически никак нельзя было забрать у носителя, если, конечно, не прибегать к каким-то с таким методом. Однако практика этих методов находилась под запретом. Между студентами четырёх великих дао-академий никогда не существовало по-настоящему глубокой вражды. Поэтому мало кто был готов пойти на такой отчаянный шаг. Несмотря на борьбу за духовный корень, в ходе тыс схватки Ван Баулэ и шестеро претендентов в определённой мере сдерживали себя. Всем им пришлось задействовать свои козырения в полную силу, в случае попадания те могли только ранить. Глядя на убегающего Ван Буэлэ, расстроенная шестёрка студентов начала расходиться, чтобы начать поиски нового духовного корня в 8 цуней. Такие духовные корни встречались крайне редко. К счастью, в отличие от корня в 9 суней их было больше одного. В архивах четырёх великих дао-академий имелась любопытная статистика. Сначала открытие деревни истинного дыхания фиксировалось от пяти до десяти духовных корней в восемь цуней. Точное число варьировалось от вылазки к вылазке. Расследование Академии показало, что до открытия деревни большая часть духовных корней такой длины находилась в спячке. Только с открытием деревни духовные корни просыпались, причём никто не знал, по какому принципу определялось, какое количество пробудится в этот раз. «Надо найти другой духовный корень в восемь фоней!» С глубоким вздохом решила Ли И. Как самая перспективная ученица дала Академии Белого Оленя, она хотела заполучить лучшие из возможных духовных корней... Вдобавок её решимость подкрепила схватка с Джао Ямен. Покинув поле боя, она сразу же приступила к поискам. «Может, не так уж и плохо, что Ван Буэлла украл духовный корень. Во всяком случае, он больше не будет бороться с нами за оставшиеся корни. Если так подумать, то боевое мастерство толстяка находится на каком-то запредельном уровне». После ухода Ли И в головах остальных студентов появились похожие мысли. Чернокожий юноша из филиала Академии Белого Оленя, Уфэнь, Цян Мэн, разошлись в разные стороны, а Лефэн и Чэнь Лин И ушли вместе. Они видели достаточно, чтобы понять, что здесь учинил Джо и Сянь, а вот только им сейчас было не до этого, куда острее стоял вопрос поиска духовного корня в восемь цуней. Вскоре вновь уцарилась тишина. Джо и Сянь буквально кипел от злости, а Ван Бо-Оле духовный корень восемь цуней прямо у него из-под носа. После этого всё остальное потеряло для него значение, Несмотря на бушующую в душе ярость, он мог лишь бессильно стискивать кулаки, всё-таки сейчас он играл не на своей территории. После поглощения духовного корня всем семь цуни Джо и Фань поднялся на ноги. Благодаря припасённым пилюлям и лекарствам Ван Буэлэ, он более-менее оправился от ран. Он холодно взглянул на Джо и Сяня и шестерых его сообщников, которые бросали в его сторону осторожные взгляды. Не проронив ни звука, он отвернулся и пошёл прочь. Когда Джои Файн скрылся за деревьями, шестеро студентов Дао Академии Белого Оленя с раздражением покачали головой. Они понимали, в ближайшем будущем с корнем длиной в восемь цуни и высокой боевой мощью Аван Буоло узнает ещё больше студентов четырёх великих Дао Академий. Ранее ван Буоло слышали многие, но до этого момента это были лишь слухи. Недавняя победа Ван Буоле над одними из лучших студентов произвела неизгладимое впечатление на находящихся в деревне истинного дыхания молодых людей. Со вздохом шестеро студентов подхватили молчаливого Джо и Сяня и тоже двинулись прочь. Глаза бегущего Ван Буоле ярко сверкали. Его сердце переполняли радости и восторг. Ха, ха Духовный корень восемь цоней! Я достиг предела человеческих возможностей!» Пробежав солидное расстояние, Ван Буоле наконец остановился. Последние события компенсировали полосу неудач в начале его поиска в Деревне Истинного Дыхания. Теперь надо найти укромный уголок и там совершить прорыв на следующую ступень. Истинное Дыхание! Ему уже не терпелось сделать последний шаг и стать практиком. Вновь вдвинувшись через лес, он пытался найти подходящее место для уединения. На значительной территории в Деревне Истинного Дыхания нашлось место и густым лесам, и безлюдным горам. Ван Буале планировал найти долину, выкопать там пещеру и в ней спрятаться. При виде горной цепи вдалеке у него заблестели глаза. Уже предвкушая, как он прославится после достижения стадии истинного дыхания, он побежал в сторону далеких горных пиков. Вскоре он обнаружил заросшую сорняком долину. Вокруг не души. С летающим мечом в руках он приступил к работе, насвистывая веселую мелодию. Камень плохо поддавался, но Ван Буэлэ удалось за пять минут вырезать небольшую пещеру. «Отличное место!» Довольный результатом он убрал летающий меч и накидал камней перед входом, чтобы немного его замаскировать. С пакетиком снеков в руках он уже хотел протиснуться внутрь, но тут почувствовал нечто странное. Осторожно обернувшись, он с удивлением обнаружил подкравшегося к нему человека. Фигура неподвижно парила в воздухе в десяти метрах от Ван Буэлэ. Все это время его шестое чувство молчало. Когда неизвестный подобрался слишком быстро, оно забило тревогу. «Кто ты?» Отскочив назад, приглушённо спросил Ван Буэлла. Только сейчас он сумел разглядеть незваного гостя получше. Им оказался безликий человек, в котором поблескивал духовный корень длиною в девять суней. Тот самый духовный корень, который он увидел по прибытии в деревню истинного дыхания. Осознав, что его нашёл только духовный корень, а студентов в долине не было, Ван Боулы с облегчением выдохнул. «Тебя разве не учили, что некрасиво подкрадываться к человеку, собирающемуся перекусить?» Ван Боула не ожидал беззвучного появления духовного корня, но видел он его не в первый раз. Многие студенты в деревне тоже замечали, как он проплывал мимо них высоко в небесах. К сожалению, никто не мог выбрать его в себя. Летавший над деревней безликий силуэт было проще заметить, ведь остальные духовные корни находились на земле. «Ладно, не понимаю, зачем я вообще с тобой разговариваю. Уходи, не мешай мне!» Пробормотал Ван Бууле, потеряв корни интерес. Уже собравшись влезть в пещеру, он внезапно замер, если бы пытством повернулся к парящему в воздухе духовному корню. «Девять суней! Неужто его и вправду нельзя поглотить?» Ван Бууле несколько раз моргнул. С духовным корнем 8 суней в качестве основания он бы не стал сам искать корень на один сунь длиннее, вот только тот самого нашёл. «Лапуля в маске говорила о неких невообразимых преимуществах, которые даёт золотое тело. Это объясняет такую приливчивость духовных корней. К тому же тот, что был длиной восемь цуней, по-своей воле побежал в мою сторону. После всего этого было бы ошибкой не попробовать поглотить духовный корень в 9 суней. Ван Беола задумчиво почесал подбородок. Пока он колебался, духовный корень развернулся, собираясь лететь дальше. «Не будет лишним всё-таки попробовать». В нефритовой табличке Дао академии не говорила, что попытка поглотить этот корень может закончиться смертью. Было только сказано, что это просто нельзя сделать. В глазах Ван Боулэ появился странный огонёк. Достав перчатку, он сорвался с места. Оттолкнувшись от валона он взмыл в воздух к духовному корню в девять суней и нанёс удар. 9 суней, иди к папочке!» Ван Боулэ знал о невероятной силе этого духовного корня, поэтому вложил в удар всю свою силу, от чего Ци пришёл в движение вместе с облачённым в перчатку кулаком. Перед ним образовалась буря, которая со свистом ударила в Духовный Корень. С момента принятия решений до атаки прошло всего одно мгновение, только Духовный Корень отвернулся, как на него налетел Ван Буэлэ с ураганом, на всю округу прогремел взрыв. Казалось, будто Духовный Корень был невесомым. Благодаря урагану безликий силуэт ещё быстрее умчался в небо, Наблюдая за улетающим духовным корнем, Ван Буэлэ, не имея возможности долго оставаться в воздухе, приземлился и тяжело вздохнул. Как сладить с кем-то, способным летать? Ван Буэлэ хотел сдаться, но ему никак не давала покоя идея выбрать в себя духовный корень, поэтому он решил попробовать зайти с другой стороны. Его окружил ореол, который могло испускать только золотое тело. Кровавый позади него принял форму разливающегося во все стороны Золотого океана. Духовный корень резко остановился. работает. Плохое настроение Ван Бола, как ветром стула. Всё потому, что духовный корень в 900 не начал медленно поворачиваться. Из безликого села это ударило настолько холодная аура, что сердце Ван Бола пропустило удар.